Александра, голос вдруг упал. — Но я отвергаю такое обидное подозрение на ваш счет, — продолжал он робко и тихо. — Не слышу, Александр, погромче, — сказал Петр Иванович. Александр продолжал тихим голосом. — Принимая участие в авторе повести, вы, вероятно, хотите знать мое мнение. Вот оно. Автор должен быть молодой человек. Он не глуп, но что-то не путем сердит на весь мир. В каком озлобленном, ожесточенном духе, пишет он, верно, разочарованный. О, Боже, когда переведется этот народ? Как жаль, что от фальшивого взгляда на жизнь... «Гибнет у нас много дарований в пустых бесплодных мечтах, в напрасных стремлениях к тому, к чему они не призваны». Александр остановился и перевел дух. Петр Иванович закурил сигару и пустил кольцо дыму. Лицо его по обыкновению выражало «совершенное спокойствие». Александр продолжал читать глухим, едва слышным голосом. Самолюбие, мечтательность, преждевременное развитие сердечных склонностей и неподвижность ума с неизбежным последствием ленью, вот причины этого зла. Наука, труд, практическое дело, вот что может отрезвить. Нашу праздную и больную молодежь. «Все дело можно бы в трех строках объяснить», — сказал Петр Иванович, поглядев на часы. А он в приятельском письме написал целую диссертацию. Но не педант ли? Читать ли дальше, Александр? Брось, скучно. Мне бы надо тебе кое-что сказать. Нет, дядюшка. Позвольте уж, я выпью чашу до дна. Дочитаю. Ну, читай на здоровье. Это печальное направление душевных способностей, читал Александр, обнаруживается в каждой строке присланной вами повести. Скажите же вашему подопечному, что писатель тогда только, во-первых, напишет дельно, когда не будет находиться под влиянием личного увлечения и пристрастия. Он должен обозревать покойным и светлым взглядом жизнь и людей вообще, иначе выразит только свое «я», до которого никому нет дела. Этот недостаток сильно преобладает в повести. Второе и главное условие – по пожалуй, автору не говорите, и, сожаления к молодости авторскому самолюбию, самому беспокойному из всех самолюбий, нужен талант, а его тут и следа нет. Язык, впрочем, везде правилен и чист, автор даже обладает слогом. На силу дочитал Александр. «Вот давно бы так», — сказал Петр Иванович. А то Бог знает, что наговорил. А впрочем, мы с тобой без него рассудим. У Александра опустились руки. Он молча, как человек, оглушенный неожиданным ударом, глядел мутными глазами прямо в стену. Петр Иванович взял у него письмо и прочитал в постскриптум следующее. Если вам непременно хочется поместить эту повесть в наш журнал, пожалуй, для вас, в летние месяцы, когда мало читают, я помещу, но о вознаграждении и думать нельзя. — Ну что, Александр, как ты себя чувствуешь? — спросил Петр Иванович. — Покойнее, нежели можно было ожидать, — отвечал с усилием Александр. Чувствую, как человек обманутый во всем. Нет, как человек, который обманывал сам себя, да хотел обмануть и других. Александр не слыхал этого возражения. Ужели и это мечта? И это изменило? Шептал он. Горькая утрата. Что ж? не привыкать стать обманываться. Но зачем же, я не понимаю, вложены были в меня все эти неодолимые побуждения к творчеству? Вот то-то! В тебя вложили побуждения, а самое творчество, видно, и забыли вложить, сказал Петр Иванович. Я говорил. Александр отвечал вздохом и задумался. Потом вдруг с живостью бросился отворять все ящики, достал несколько тетрадей, листков, клочков и начал с ожесточением бросать в камин. «Вот это не забудь!» — сказал Петр Иванович, подвигая к нему листок с начатыми стихами, лежавший на столе. «И это туда же!» — говорил Александр с отчаянием, бросая стихи в камин. «Нет ли еще чего?» Поищи-ка хорошенько, спросил Петр Иванович, осматриваясь кругом. Уж за один бы раз делать умное дело. Вон что там это на шкафе за связка? Туда же, говорил Александр, доставая ее. Это статья о сельском хозяйстве. Не жги, не жги этого, отдай мне, сказал Петр Иванович, протягивая руку. Это не пустяки. Но Александр не слушал. «Нет», — сказал он со злостью, — «если погибло для меня благородное творчество в сфере изящного, так я не хочу и труженичества. В этом судьба меня не переломит». И связка полетела в камин. «Напрасно», — заметил Петр Иванович и между тем сам палкой шарил в корзине под столом, нет ли еще чего-нибудь бросить в огонь. — А что ж мы с повестью сделаем, Александр? — Она у меня. — Не нужно ли вам оклеить перегородки? — Нет. — Теперь нет. — Не послать ли за ней? — Евсей! Опять заснул. — Смотри, там мою шинель... У тебя под носом украдут. Сходи скорее ко мне. Спроси там у Василия толстую тетрадь, что лежит в кабинете на бюро, и принеси сюда. Александр сидел, опершись на руку, и смотрел в камин. Принесли тетрадь. Александр поглядел на плод полугодовых трудов и задумался. Петр Иванович заметил это. — Ну, кончай, Александр, — сказал он, — да поговорим о другом. — И это туда же! — крикнул Александр, швырнув тетрадь в печь. Оба стали смотреть, как она загорится. Петр Иванович, по-видимому, с удовольствием. Александр с грустью, почти со слезами. Вот верхний лист зашевелился и поднялся, как будто невидимая рука перевертывала его. Края его загнулись, он почернел, потом скоробился и вдруг вспыхнул. За ним быстро вспыхнул другой, третий, а там вдруг несколько поднялись и загорелись кучей. На следующей под ними страница еще белелось, и через две секунды тоже начала чернеть по краям. Александр, однако, успел прочесть на ней. Глава третья. Он вспомнил, что было в этой главе, и ему стало жаль ее. Он встал с кресел и схватил щипцы, чтобы спасти остатки своего творения. «Может быть, еще?» — шептала ему Надежда. «Постой!» Вот я лучше тростью, — сказал Петр Иванович, — а то обожешься щипцами. Он подвинул тетрадь в глубину камина прямо на уголье. Александр остановился в нерешимости. Тетрадь была толста и не вдруг поддалась действию огня. Из-под нее сначала повалил густой дым. Пламя изредка вырвется снизу, Лизнет ее по боку, оставит черное пятно и опять спрячется. Еще можно было спасти. Александр уже протянул руку, но в ту же секунду пламя озарило и кресло, и лицо Петра Ивановича и стол. Вся тетрадь вспыхнула и через минуту потухла, оставив по себе кучу черного пепла, по которому местами пробегали огненные змейки александр бросил щипцы все кончено сказал он кончено повторил петр иванович ох промолвил александр я свободен уж это в другой раз я помогаю тебе очищать квартиру сказал петр иванович надеюсь что на этот раз невозвратно дядюшка аминь Примолвил дядя, положив ему руки на плечи. Но «Ну, Александр советую тебе не медлить. Сейчас же напиши к Иван Иванчу, чтобы прислал тебе работу в отделении сельского хозяйства. Ты по горячим следам, после всех глупостей, теперь напишешь преумную вещь. А он все заговаривает. Что ж говорит ваш племянник? Александр с грустью покачал головой. — Не могу, — сказал он. — Нет, не могу, все кончено. — Что ж ты станешь теперь делать? — Что? — спросил он и задумался. — Теперь пока ничего. Это только в провинции. Как-то умеют ничего не делать. А здесь... «Зачем же ты приезжал сюда?» «Это непонятно». «Но пока довольна об этом. У меня до тебя есть просьба». Александр медленно приподнял голову и взглянул на дядю вопросительно. «Ведь ты знаешь, — начал Петр Иванович, подвигая к Александру свои кресла, — «моего компаньона Суркова». Александр кивнул головой. «Да, ты иногда обедовал у меня с ним. Только успел ли ты разглядеть хорошенько, что это за птица? Он добрый малый, но припустой. Господствующая его слабость — женщины. Он же, к несчастью, как ты видишь, не дурен собой, то есть румян, гладок, высок». Ну, всегда завит, раздушен, одет по картинке, вот и воображает, что все женщины от него без ума. Так, фат! Да черт с ним совсем! Я бы не заметил этого. Но вот беда. Чуть заведется страстишка, он и пошел мотать.